Глава 31. первая. Гувернантка была права. Приглашение на праздник в генеральском доме доставил после полудня надутый лакей. Доктор небрежно покрутил в руках карточку с золотым тиснением. Это какой же Бринчанинов? Тот, что в японскую войну проворовался и под суд попал? Крайне неприятный тип. Базиль. Полю приглашают всего лишь на детский праздник мягко заметила Аглая Тихоновна. — Ах да! Я, пожалуй, напрасно. Что ж, иди, если хочешь. Разрешение было получено, и суперагент Фандорина стала готовиться к операции. Прежде всего, следовало сбегать за раствором Григорию Вильгельмовичу. Внизу дворник гнал отворот какого-то скрюченного бедолагу. Геля вздрогнула. До знакомства с гнусным Калинычем она не обращала внимания на то, сколько в Москве нищих коллег. Теперь же они то и дело попадались ей на глаза. Вчерашнее приключение на минутку перестало казаться ей таким уж победоносным. Кольнуло беспокойство. «Щур! А вдруг он не успел укрыться под крылышком отважного химика? А вдруг Павловская все же добралась до него, сдала в полицию или еще что похуже?» И Геля со всех ног принеслась к флигелю Розенкранца. «Добрый час! Счастливая минутка! Милости просим, барышня хорошая! Вильгельмович об вас уж десять раз спрашивал. Извелся весь!» Щур, открывший ей дверь, явно обрадовался. А Геля... Геля вздохнула с облегчением. Однако на всякий случай спросила, понизив голос. «А эти бандиты? Ну, которые из шайки Калиныча? Они здесь не появлялись?» На черта моим сдались, пожал плечами мальчишка. В полицию нам ходу нет, взять с нас нечего, и была охота за зря псов гонять. Все же будь осторожен, вздохнула Геля. Неспокойно мне, кошки на душе скребут. Кошки? Про кошек-то вы очень ко времени вспомнили, нарочито озабоченным голосом сказал Щур. А Полинария Васильевна, сделайте милость, судите нам красобойку вашу. «Хоть на два дня. Флигель старый. Ниндзя совсем одолели. Спасу нет». «Кто одолел?» — удивилась девочка. «Так ниндзя. Сами же Давичи обмолвились. А я запомнил. Мыша в культурном разговоре прозывается ниндзя». «Ах, да! То есть нет! Ниндзя — это такие японские бандиты, наемные убийцы. С мышами у них мало общего. Разве что шмыгают незаметно». Гели не сдержалась и хихикнула. Мальчишка тоже усмехнулся и подтолкнул ее к лестнице, ведущей в мансарду. «Идите к Вильгельмовичу, поздоровкайтесь. Заждался вас. В лаборатории он записи «Систематизирует», — Щур с гордостью одолел новое слово. «А про Каленыча забудьте, не ваша забота». Однако в мансарду Гиля поднималась дрожа, как ниндзя под метлой. Ей предстоялось похитить у ученого раствор, на основе которого можно будет изготовить защитное снадобье. Розенкрант сидел у окна, что-то старательно записывая в лабораторный журнал. Увидев Гелю, вскочил, радостно задребезжал. А пленаре, Васильевна! Ах, как славно, что вы заглянули! Благодаря вам я совершил удивительное открытие! Не хочу, знаете ли, выглядеть заносчивым болваном, но я почти уверен, думаю, через пару недель буду полностью готов объявить о нем!» «Работайте, работайте! Я на минуточку!» — сказала Геля. Глядя в наивные доверчивые глаза розенкранца, она поняла, что ни за какие алмазы мира не сможет взять у него раствор без спросу. А вдруг фея ее обманула, и это ужасно важная пробирка. люсиндита на розенкранца плевать. Гели подошла к рабочему столу химика. Как и говорила Люсинда, там у самого краешка стоял ряд пробирок на подставке. «А что у вас здесь, Григорий Вильгельмович?» лживым глазком поинтересовалась она. «А, это пустяки, знаете ли, отработанный материал. Сегодня собирался уничтожить. Только, знаете ли, ничего не надо трогать. Некоторые растворы довольно едкие, могут вам повредить». Геле стало совестно. «И как она только могла усомниться в фее? Это все от нервов, мерещится, черт знает что!» Повернувшись спиной к доверчивому Розенкранцу, так чтобы заградить от него стол, быстро подменила нужную пробирку. Фальшивка была приготовлена загодя. Вот уж когда гели действительно проворовалась, залезла в смотровую к Василию Савельевичу, стащила склянку точь в точь такую, какими пользовался Розенкранц, еще и пузырек борной кислоты прихватила. Перед Григорием Вильгельмовичем все равно было стыдно, и Геля заторопилась уходить. — Но вы ведь уже сдали экзамены, о Полинаре Васильевна, и теперь должны навещать нас почаще, — расстроился химик. — Непременно заходите завтра. Про свое завтра Геля ничего не знала, поэтому просто сказала. — Прощайте, — избежала вниз. Щур выглянул из кухни. — Вы чего так быстро? А Вильгельмович, не в духе. «Нет, что ты! Просто меня на день рождения пригласили. Тут недалеко, на Сретенском. Если не очень поздно будет, я после к вам забегу», пряча глаза, ответила Геля. «И нечего вам одной по городу ширкаться!» «Да на ночь глядя!» — сурово сказал парнишка. «С бульвара в Стрену вместе дойдем!» Геля собиралась возразить, но вдруг подумала. «А если они больше не увидятся?» «Она выполнит задание, и фея заберет ее домой. А щур...» Щура останется здесь. Стало так горько, что слезы подступили. Нет, не время раскисать. Сегодня суперагент Фандорина должна быть хладнокровной и решительной. Суперагент Фандорина хлюпнула носом, дрожащим голосом сказала щуру: Буду очень рада, если ты меня встретишь, и выскочила за дверь. Дома еще пришлось выдержать целый бой с санушкой на предмет выбора одежды. Анушка уверяла, что платье с матросским воротником никак не годится для дня рождения генеральской дочери, а надо надеть шелковое, самое нарядное. Но Геля возразила, что даже самое нарядное ее платье все равно хуже любого домашнего из гардероба липочки. И настояла на своем, по правде говоря, заботясь вовсе не о том, как будет выглядеть, а из-за карманов». На Шелковом-то их вовсе не было, зато на матросском платьице имелись, да еще какие, глубокие, вместительные. Геля легко спрятала в них два заветных пузырька и большую деревянную ложку, как велела Люсинда. Подхватила сверток с реквизитом, запихнула в корзинку силы зла и отправилась спасать человечество. Очередной извозчик в пять минут доставил ее к роскошному особняку, окруженному садом. Гели подскочили два высоченных лакея в пудренных париках и белых перчатках. Один помог ей сойти на землю, а другой безжалостно отогнал попрошайку на костылях, крутившегося у ограды. Гели не позволило здоровякам нести драгоценную корзинку, чем изрядно удивило их. Так и шли до самого дома. Она посередине, увешанная всяким скарбом, как осленок, а по бокам лакеи с глупыми лицами. Особняк Бринчанинова поражал своей пышностью. Громадные комнаты с высокими зеркалами, мебель, обтянутая шелком, ковры, картины, нарядные безделушки, каждая вещь, будто кричала. Здесь живут очень. Ну, то есть. «Очень-очень богатые люди!» По широкой лестнице, устланной коврами и уставленной тропическими растениями, сбежала Липочка. «Вы приехали! Все-таки приехали! Ах, зачем же вы сами? Вот им отдайте!» Она сделала знак лакеям, чтобы они взяли у гели вещи, но та запротестовала. «Простите, Липочка, я не могу им доверить свою кошку!» «Вы ее принесли! Значит, будет представление!» Липочка захлопала в ладоши. «Ну, пойдемте же, пойдемте! Как вам мой дом? Не правда ли он похож на дворец?» И генеральская дочь надменно вздернула носик кнопочку. Ответить Геля не успела. Наверху их встретила вальяжная дама, похожая на хохлатую индейку. Маленькое красное личико, острый нос, дряблый подбородок, а дальше блестящие перья, то есть великолепное шелковое платье. Окинув гелю неприятным оценивающим взглядом, дама манерно проговорила. — Здравствуйте, дитя мое! Меня зовут Афина Пантелеевна! — «Я рада, что вас удалось заполучить сегодня моей Шалунья. Она с тех пор, как увидела вас, и слышать не хочет о других подругах». Нагруженное Гели изобразила жалкое подобие реверанса, а дама, в свою очередь, жалкое подобие радушной улыбки. «Ну, пойдемте же, пойдемте! Я покажу вам свои апартаменты!» — нетерпеливо теребила гостью Липочка. «Вот моя гостиная!» Торжественно заявила она, вводя гелю в просторную комнату, всю уставленную крошечной мебелью розового плюша. «А там рядом моя спальня, классная, и зала для игры», указала липочка на белые с золотом двери. «В зале вы увидите мои игрушки и книги. Их у меня очень много. Я нарочно попросила вас приехать раньше, чем соберутся другие гости, чтобы все-все показать». У Гели голова шла кругом от всей этой сияющей чепухи. Она с облегчением сгрузила на пушистый ковер корзинку и прервала Липочкину трескотню вопросом. «Когда же мы начнем представление?» Вместо ответа Липочка взвизнула и бросилась вон из комнаты с ликующим воплем. «Маменька! Мадемуазель София! Аркаша! Поле приготовила для меня удивительный подарок! Идите же скорее смотреть!» Через минуту она вернулась в сопровождении генеральши, гувернантки, которую Геля видела утром, и надутого мальчишки, гелиных, то есть полиных, лет в кадетском мундирчике. У мальчишки были такие же голубые, чуть на выкате глаза и капризный рот, как у Липочки. Наверное, брат. Геля заметила, что он здорово похож на рыбу толстолобика. Липочка тоже. Но по ней это было меньше заметно из-за кудряшек и всяких девчоночек прибамбасов. Все расселись. Для генеральши лакеи внесли кресло. Конечно, липочки на кукольная мебели ее бы попросту не выдержала. — Маман, вы же не позволите ей, — надменно произнес мальчишка, — что за глупый подарок какая-то кошка еще не доставала. «Вы ведь принесли свою воспитанницу и покажете нам все эти фокусы, как там, на бульваре?» Нетерпеливо спросила Липочка, не обращая внимания на брата. «Ах, маменька, если бы вы могли это увидеть!» «Моя Липочка страстно увлечена цирком». Генеральша аккуратно, чтобы не измять ни платья, ни прически обняла дочь. Она знает все цирковые термины, коллекционирует открытки с портретами знаменитых дрессировщиков и каждый вечер посещает представление. Мы даже пригласили на сегодняшний Липочкин праздник знаменитого итальянского иллюзиониста, ведь моя Шалуня была в восторге от него ровно до того места, как встретила вас». — Теперь же она только и говорит о вашем замечательном таланте дрессировщицы. Так вы циркачка? — пренебрежительно спросил Липочкин братец. — Еще не доставала. Он весь извертелся на низеньком пуфе, старательно демонстрируя скуку и презрение ко всему происходящему. Но уйти не смел. Видимо, генеральша была вовсе не такой уж покладистой маменькой, как хотела показаться. Я уважаю цирковое искусство, однако равнодушна к нему. Гели невольно копировала манеру разговора Ливановой. Безупречно вежливый, но холодноватый тон прекрасно действовал на эту надменную семейку. С кошкой я занимаюсь исключительно в научных целях. «Ах, маменька, вы увидите, эта кошка просто маленькая пантера!» Восхищенно щебетала липочка, пока гель, отогнав лакеев, которые так и лезли под руки из всех углов, готовила площадку для представления. Поставила два пуфа, это будут тумбы, разложила реквизит, чтобы удобно было брать, откинула крышку корзинки и пригласила силы зла на выход». В этот раз почему-то совершенно не беспокоилась насчет кошки, и правда, силы зла ее не подвели. Охотно вылезли к публике, вспрыгнули на опов, пошевеливая своими замечательными вибрисами, оглядели генеральшу с отпрысками, видимо, сочли их недостойными внимания и больше на них не отвлекались. Представление прошло прекрасно, однако имело самые катастрофические последствия — То есть Липочка заходилась от восторга. Афина Пантелеевна сидела с кислой миной, видимо, все же полагая, что дрессировка кошек не самое подходящее занятие для приличной барышни, но Аркаша, Липочкин брат, отчего-то полностью переменил свое отношение к гости. С того самого момента, как силы зла под аплодисменты немногочисленные публики были выдворены обратно в корзину и до того, как гостей пригласили к столу, Аркаша от геля не отлипал. Брат с сестрой чуть не передрались, каждый желал полностью завладеть вниманием гостей. Липочка безумолку трещала о том, что за столом Геля будет сидеть на самом почетном месте, рядом с ней. Аркаша оказался хитрее. Отлучившись на минутку, пошептался с лакеем, и тот, видимо, поменял карточки, обозначавшие места гостей. В результате Геля оказалась рядом с Аркашей. Из-за несносного мальчишки Гелины планы летели ко всем чертям, а она ведь так хорошо все рассчитала. Меньше чем через час прибыл сам генерал Бринчининов, похожий на свинью в мундире. Гелия охотно подобрала бы ему другого тотемного зверя, но щекастый, багровой с таким же, как у дочери, кнопочным носом, Лавро Львович был вылитый свин. Липочка вынуждена была оставить Гелю и вместе с родителями встречать гостей. На это Гелия и надеялась. «Сто человек — не шутка!» Она бы за это время уже двадцать раз успела добраться до алмаза и нанести защитное снадобье. Фея сказала, что сделать это нужно до того, как гостей пригласят в столовую. И вот теперь дурацкий Аркаша спутал ей все карты». Отделаться от него не было никакой возможности, он и у туалетной комнаты ее поджидал. С ненавистью поглядывая на своего нежданного кавалера, Геля стала подумывать об убийстве. Только где спрятать труп? Если бы не Аркаша, на нее никто бы и внимания не обратил. Все дети, прибывшие на праздник, были такими же надутыми разряженными, как и взрослые. Мальчики с прилизными проборчиками, девочки в вычурных нарядах, просто театр куклок Карабаса-Барабаса. Даже когда начались танцы, надоедливый кадет не отстал от нее, несмотря на то, что Геля не танцевала и не выпускала из рук своей корзинки, и платье у нее было самое невзрачное. «Вот и попала на бал! Попала так попала!» — с горечью подумала Геля. Она сидела в уголке, тщетно изобретая хоть какой-нибудь план «Б», а Аркаша топтался возле ее стула, беспрерывно лепеча глупой любезности. Гонг, призывающий на праздничный ужин, прозвучал для нее похоронным набатом. Все кончено. Она провалила операцию. Сопровождаемая неистребимым Аркашей прошла в парадно убранную залу, где был накрыт длиннющий стол. Аркаша уселся по левую руку от Афины Пантелеевны в самом конце стола. гель рядом с ним. Липочка попыталась было что-то вякнуть, но была тут же усмирена зверским взглядом генеральши. Видимо, капризничать перед лицом столь важных гостей запрещалось даже ей. Геля сидела, тупо уставившись в свою тарелку. Как сквозь сон, слыша гул голосов, позвякивание приборов, шуршащие шаги проворных слуг, она ничего не ела, да и не могла бы проглотить ни кусочка. Правда, скормила между делом кошки, корзину она поставила под стол, целую гору как-то по-особенному приготовленной гусиной печёнки. Аркаша был рад стараться и услужливо подавал гели порцию за порцией, а силы зла трескали угощения, как заведенные, пока гели не опомнилась и не прекратила кошачий пир, заметив, что от полюбившегося зверьку лакомство здорово несет коньяком. «Тише! Тише, господа!» — сидевшая рядом с генералом брюнетка очень хорошая, правда, с несколько лисьим личиком, поднялась со своего места. «Я упросила Лавра Львовича рассказать нам о том, как он покорял Пекин. Прошу вас, генерал, вы обещали!» «Право! Кому могут быть интересны байки старого вояки?» — Брюнчанинов скромно развела руками. «Интересно, интересно!» — закричал Аркаша и, наконец, отвернулся от Гели. «Папенька, расскажите!» А Гели подумала. «Сейчас! Она сделает это сейчас! Может быть, еще не поздно?» План Б сложился сам с собой. Она легонько пнула корзинку на тульфельки, Силы зла подняли голову. «Антре!» — едва слышно прошептала Геля. Объевшаяся кошка посмотрела с укором, тяжело перелезла через плетеный бортик и уселась у гелиных ног. Тут возникла проблема. Дело в том, что среди множества команд, которым гель обучала кошку, не было ни одной отсылающей зверька прочь, подозвать сколько угодно, а вот прогонять силы зла дрессировщицы как-то не приходило в голову. «Обожаю про Китай! Папа всегда так смешно про него рассказывает, особенно как сисюкают китайцы!» — просюсюкала Липочка. И все гости разом зашумели. «Просим, просим!» Геля легонько подтолкнула кошку ногой. «Уходи, мол!» Силы зла замурлыкали и ласково потерлись о ее щиколотку. Девочка пихнула бедное животное еще разок. «А, так ты хочешь, чтобы я ушла?» Так бы сразу и сказала. Кошка, как показалось Геле, даже пожала плечами, повернулась и, лениво переваливаясь, потрусила к противоположному концу стола. — Поленька, что случилось? — услышала девочка голос Аркаши. — Моя кошка убежала, — сказала она, подпустив в голос слез. — Я должна пойти и поискать ее. — Я вам помогу, — с готовностью вскочил кадет. — Тише, сядьте! — Дернула его за рука в геле и торопливо зашептала. «Кошки очень ранимы и ревнивы. Она обиделась, что я весь вечер проболтала с вами, а на нее не обращала внимания, потому и ушла. Мальчишка зарделся. Что ж, тогда идите одна, конечно же. Вообразите, август месяц, жара сорок градусов, раскаленный степь, вокруг полыхают заросли голяна». «Черный дым до небес!» — начал рассказывать генерал. Почти все гости смотрели на него, и Геле удалось незаметно выскользнуть из-за стола и шмыгнуть через одну из боковых дверей в коридор. «Теперь надо было добраться до кабинета Бринчининова, и очень важно не терять из виду лакеев». Лакеи были огромные, как на подбор, еще и в ярких ливреях, но как-то умудрялись совершенно сливаться с интерьером. Было бы глупо ввалиться в генеральский кабинет на виду услуг. Геля сделала глубокий вдох, вспоминая план дома, который ей показала Люсинда. «Значит так, столовая, малая гостиная, диванная, а потом два раза налево. Ну все, пора». До кабинета добралась почти без приключений, только один раз пришлось спрятаться за гордину, потому что навстречу шел лакей с подносом. Прикрыв за собой дверь, навалилась на нее спиной, от страха стучала в висках, руки стали совсем холодными. Надо же, ведь как сглазила ее эта Павловская после той подстроенной каверзы с липовым воровством! Гели только и делает, что совершает всякие предосудительные вещи!» Дня не проходит, чтобы не стащила чего-нибудь или не устроила за кем-нибудь слежки. А сейчас ей вообще предстоит вскрыть американский сейф в доме генерала Бринчанинова. Страшно подумать, что будет, если ее за этим застукают. Это тебе не булавку у старушки тырить. В кабинете было почти темно, но Геля хорошо запомнила расположение сейфа. Прямо от двери у книжного шкафа, за картиной. Чтобы снять картину, пришлось придвинуть к стене полосатый стул. «Так, теперь самое важное — шифр. Ошибиться нельзя. Сработает электрическая сигнализация и погубит ее в точности, как когда-то варенка Щура». Вспомнив о Щуре, улыбнулась. «Ну и ладно». Может, у мальчонка феноменальная память, но Геля тоже не зря столько лет ходит в отличницах. Она не ошибется. Трясущимися пальцами сжала стальное колесико на дверце сейфа и стала проворачивать по часовой стрелке, считая щелчки. После шестого тяжеленькая дверца сама собой распахнулась, и лицеистка-отличница всхлипнула от неимоверного облегчения. У нее получилось! В верхнем отделении лежали какие-то бумаги и пачки новеньких ассигнаций, а в нижнем стоял большой ларец, весь изукрашенный перламутровыми драконами. Геля вытащила его, поставила на стол, открыла». В ларце было полно всяких побрякушек. Браслеты, кольца, ожерелье — все ужасно красивые. Но ее интересовала только коробочка красного дерева, обтянутая бархатом. Есть! Вот она! Геля подцепила ногтем крошечный замочек и застыла пораженная. Камень и в самом деле походил на крупное райское яблочко, совершенно круглый, гладкий, нежно-розовый. Или нет? Казалось, даже в полумраке он мягко светится всеми цветами сразу, как застывшая музыка. Геля не могла отвести от него глаз. Весь ее страх куда-то испарился. Она улыбнулась и нежно погладила алмаз. Но стоило тронуть его пальцем, как цвет камня переменился, стал зеленовато-синим. А по пальцу словно прошел слабый заряд тока. Геля дернула руку. «Да что это с ней? Медлить нельзя!» Поспешно вытащила из кармана оба пузырька, смешала жидкости в деревянной ложечке и плеснула на алмаз. Камень вспыхнул глубоким фиолетовым, будто рассердился, но постепенно стал принимать прежний спокойный желтовато-розовый цвет. «Ну, прости! Это для того, чтобы тебя защитить!» — прошептала Геля на прощание. Закрыла коробочку, захлопнула ларчик, впихнула его обратно в сейф. Самым трудным оказалось повесить картину, да еще и ровно. Когда Геля почти уже справилась, ей показалось, что по коридору кто-то идет. Прежний страх охватил ее. Геля заметалась. Что делать? Куда спрятаться? Стул! Надо поставить на прежнее место. Ложка, пузырьки. Ах, черт с ними! Задвинула ногой под шкаф. Сама же нырнула под низкий столик с гнутыми ножками. Шаги прозвучали ближе. Дверь кабинета распахнулась. Вспыхнуло электричество. Геля увидела ноги в штанах с лампасами, проследовавшие к сейфу. Вдруг ноги остановились у столика, сделали пару шагов назад, послышалось пыхтение и на гелю удивленно уставился сам хозяин кабинета. Мадемуазель, э, Рыбникова, что вы здесь? Суперагент Фандурина выбралась из-под стола, пригладила волосы, сделала книксон Рындина, ваше превосходительство, Поле Рындина, я ищу свою кошку. Кошку? Генерал выпучил глаза. Ах, да, ваша кошка. Липочка мне что-то такое говорила. Но у меня в кабинете Аркадий Лаврович позволил мне осмотреть дом. Гели потупилась и всхлипнула. Без всякого притворства ей было ужасно страшно. А я везде искала, везде, но ее нет. — Ну, ну, — сказал Бринчанинов и брезгливо похлопал девочку по макушке. Геля всхлипнула еще горше, как раз заметила, что из-под шкафа предательски торчит черенок ложки. — Будет вам. Я сейчас позову слуг и прикажу им найти вашу... — э, Да, кошку эту вашу. — Не стоит беспокоиться, ваше превосходительство, — кротко сказала Геля. — Я думаю, она испугалась шума и убежала домой. Кошки слишком нервные и впечатлительные создания, поэтому... «Хорошо, хорошо», — замахал руками Лавр Львович, — «я прикажу доставить вас домой». «О, нет, благодарю вас, я прекрасно доберусь сама». Геля присела в глубоком реверансе, но просто у нее от облегчения подогнулись колени. Передайте, пожалуйста, липочки, что мне очень жаль покидать ваш чудесный дом так рано. Однако я должна убедиться, что с моей любимой кошечкой все в порядке. «Да, — Да-да, очень жаль. Непременно передам, — забормотал генерал, но, судя по взгляду, которым он проводил девочку, ему было ни чуточки не жаль. Пожалуй, он счел Полю Рындину, помешанный. Гели бочком просеменила к двери, выскочила из кабинета и, стараясь не бежать, направилась к выходу. О силах зла не тревожилась. Даже если кошка и прикорнула где-то в генеральских хоромах, отоспавшись, непременно вернется домой. Такая уж она. Геля сбежала по парадной лестнице и выпорхнула через услужливые, распахнутые двумя лакеями, двери. Сад встретил ее ароматом жасмина и магнолий. Ветер с бульвара принес тонкий медовый запах цветущих лип. От крыльца вела усыпанная гравием дорожка, и гелия побежала к воротам на волю. Но ворот она так и не достигла. Кусты жасмина, обрамляющие дорожку, вдруг сомкнулись над ней, ухватили цепкими, корявыми лапами и поволокли в благоухающие заросли. Колючие ветки хлестали по лицу, геля брыкалась изо всех сил, но не могла ни вздохнуть, ни вырваться. Запах цветов сменили отвратительной удушливой вонью. Пахло псиной какой-то кислой гнилью и мерзким дешевым табаком. Геля выворачивала голову, стараясь избавиться от гнусной пакости, залепившей ей рот. У длинного приземистого строения гаража, а может, конюшни, в самой глубине сада хватка немного ослабла, и девочка смогла дышать. И только собралась заорать, как над ней склонилась ужасная рожа с черной нашлепкой вместо носа, и знакомый голос просипел. — А я тебя упреждал, ходи да оглядывайся, лохудра! — «Мас! Шайка Калиныча! Так вот кто ее схватил!» Забившись еще отчаянией, похищенная закричала. «Штырь, хайлое, заткни!» — бросил Мас. Гелен рот тут же зажали какой-то вонючей тряпкой, а Мас странно затрясся и забулькал горлом. Хочет гад!» — поняла Геля и замычала от беспомощной злости. Откуда-то сверху, прямо на голову смеющемуся злодею, обрушился маленький темный, завывающий комок. Маспа по взвизнул и завертелся на месте, пытаясь отодрать от себя крошечную взбешенную кошку, полосующую когтями его лицо. Силы зла! Отчаянно выкрикнула геля, но получилось у нее только м, -м, -м, -м". Бандит ухватил зверька двумя руками. И с силой бросил об стену гаража, гелия взвизнула, горбун обернулся, наотмашь ударил ее в висок, и сад, качнувшись, окончательно уплыл в черноту.